Письмо номер семь. Лондон, улица Виндзорский сад, дом 32. «Дорогая тетя Люся, никогда не догадаешься, что со мной было на прошлой неделе». Мистер кроубер повел меня смотреть на смену караула у Букингемского дворца. Он взял с собой фотоаппарат, а мне дал британский флажок на палочке на случай, если я увижу королеву. Я попытался махать флажком через решетку, Но королева, наверное, ушла в магазин, потому что в ответ мне никто не помахал, а полицейский отогнал меня от решетки, испугался, что у меня голова застрянет. Королевский дворец гораздо больше дом для престарелых медведей. У нас, как известно, есть караульный, которого почти никогда не бывает на месте, а когда он на месте, толку от него все равно мало. Ты еще говорила, что неплохо бы его сменить, по дворце же караульная совершенно замечательный». И я не понимаю, кому пришло бы в голову их менять. Их, кстати, очень много, и у всех на голове большие меховые шляпы. Люди приезжают со всех концов света, чтобы на них посмотреть. А особенно интересно бывает в те дни, когда играет оркестр, а караульные идут маршем. Народу собралось очень много, и мне почти ничего не было видно. Я попытался проползти между ногами зрителей, какой-то мальчик принял меня за меховую шляпу. По счастью, он не попытался меня примерить то вот бы ведь напугался. Но самое интересное произошло, когда смена караула уже закончилась и почти все зрители разошлись. Меня пригласили во внутренний двор, чтобы мистер Крубер сфотографировал меня с одним из караульных. Мистер Крубер сказал, что королева, видимо, очень любит медведей, и что она увидела меня в одной из окон дворца. Впрочем, как все было на самом деле, мы, наверное, никогда не узнаем. Прежде чем лечь спать в этот вечер, я надел резиновые сапоги и попробовал маршировать по своей комнате. Но без оркестра получалось плохо. А потом кто-то, думая, что это была миссис Бёрд, стал стучать мне в потолок всякий раз, как я вставал по стойке смирно. Пришлось сделать вид, что я просто ищу свою пижаму. Но все равно день выдался просто замечательный. С любовью, Падзингтон.